Глава тридцать вторая. Ловушка. Алекс. Вокруг бушует океан, а я не могу понять, как мы с Тимом оказались в такой передряге. Волны поднимаются всё выше, захлёстывая покрытой скудной растительностью клочок суши, на котором мы по некому недоразумению застряли. Катер давно унесло в неизвестном направлении, связь вообще не работает. И наши шансы выжить с каждой минутой приближаются к нулю, учитывая то, что скоро наступит ночь. Молнии ныряют по иссению чёрному небу, покрывая его сверкающей паутиной, тянущейся в низких тучах. Идёт проливной дождь, и я весивы мак до нитки, как и мой приятель. Нас может смыть водой в любую минуту. Под ноги накатывает пена, и каждая последующая волна сильнее предыдущей. Морские обитатели, которых мы здесь рассматривали, давно спрятались на дно. Им-то ничего не угрожает. А мы даже не удосужились забрать с собой спасательные жилеты, когда покидали катер, чтобы прогуляться на другую сторону атола. Кто мог подумать, что грёбаный ураган наберёт силу за считанные минуты. Здесь скала, за которой можно спрятаться, пытается перекричать шум грозы Тимоти. Хочешь, чтобы по ней размазало наши мозги? Аров в ответ: "Не надо было оставлять катер на самом берегу". И всё-таки пытаемся пробраться к внутренней части атола, куда пока не достаёт озверевшая стихия. Поверхность там повыше, и есть вероятность уцелеть даже в воде. А вот в океане это будет просто нереально. Хотя буря может быстро прекратиться, тут не угадаешь. Но фортуна сегодня не на нашей стороне. Шторм только набирает обороты, волны становятся просто огромными и напоминают косматые горы. В Infinity от них стоит силовой барьер, а здесь мы беззащитны. Время залипает в вязкой массой, мы не знаем, сколько уже длится ураган. Да и кто найдёт двух глупых мальчишек, затерявшихся среди океана в самую непогоду? Словно настоящее чудо вдалике под тучами мергает луч прожектора, отчаянно машем руками, чтобы нас заметили. Флайер приближается быстро, зависает над потолком, хотя шквальный ветер так и норовит снести его в сторону. И моё сердце сжимается. Удержать летательный аппарат на месте в таких условиях может только первоклассный пилот. Нам скидывают верёвки с поясами, чтобы поднять в салон. Ко мне мокрому и дрожащему бросается мама, которая и находилась за штурвалом флайера. Но сейчас поменялась со своим напарником. Если бы не она, мы с Тимом пошли бы на корм Гирсом, огромным подводным монстром. Отец Тима тоже здесь, отчитывает моего мокрого приятеля. "Алекс, как ты мог?" шепчет мама, обнимая меня. "А если бы я тебя потеряла?" Голос мамы растаял, словно туман, и я открыл глаза, сразу вспомнив, где нахожусь. К этому времени Энди уже проснулась, сидела рядом и смотрела на меня чуть встревоженно. ты кричал во сне, сообщила она. Просто кошмар приснился. Я вздохнул и сел, свесив ноги с кровати, а потом обнял голову руками, пытаясь вспомнить свой сон, являвшийся отголоском событий прошлого. В тот день нас с другом спасла именно моя мама. В момент начала шторма она примчалась домой, хотя и находилась на дежурстве. Вызвала отца Тимоти и отправилась на поиски, словно чувствовала неладное. Верно, сердце матери всегда знает, когда с её ребёнком что-то не так. Даже если этот ребёнок в свои равные подросток, считающий себя уже самостоятельным. Вот так и я сейчас ощущал неприятности. Мама до сих пор не выходила на связь, а учитывая странные эмоции Артура и прочие факты, всё напоминало подставу. Мне надо узнать погоду в секторе, куда отправилась экспедиция, сказал я вслух. Архипелаг довольно далеко. Кто-то владеет этими данными? В Infinity нет своих спутников, только приборы, фиксирующие изменения погоды. А по их показаниям, как сказал Артур, всё хорошо. Думаешь, Артур лжёт? Судя по его эмоциям, да. И я хочу выяснить, что на самом деле происходит. У меня сохранился доступ к метеоспутникам корпорации. Но если включить ком, твою активность сразу зафиксируют, разве нет? с сомнением произнесла Энди. Они не узнают местоположение базы. Риск, конечно, есть, но может и пронесёт. Я перешёл к реализации плана после завтрака, предварительно разузнав обстановку. Скорее в тёмном пространстве помещения развернулась голограмма планеты, которую я увеличил в нужном месте, введя полученные вчера координаты. В районе архипелага действительно бушевал грозовой фронт. Зона циклона растянулась на добрую сотню миль к северу от материка. Почему-то я так и думал. Рёбра сжало невидимыми тисками, а лёгкие обожгло тревогой. Полетим туда сами, решил я, принявшись собирать вещи. Так и знала, что не выдержишь. Иначе я бы сама засомневалась, что ты это ты. Слова Андрея заставили улыбнуться. Ты со мной? Ещё спрашиваешь. Через полчаса мы с Сенди, как ни в чём не бывало, вышли из дома проголочным шагом направившись в сторону космопорта. За нами наверняка следили, и мне хотелось забрать корабль раньше, чем до Артура дойдёт, что я задумал. Так говорится, тише едешь дальше будешь. Хотя, будь на то моя воля, мчалси бы со всех ног. Я и так упустил драгоценное время, ещё и засветился в сети спектра, поэтому больше ждать не мог. Надеялся лишь, что Кэмерон в случае чего меня прикроет. Чтобы проникнуть на территорию космопорта, пришлось ментально подействовать на охранника, хотя и не очень хотелось светить своими способностями. Но у корабля нас уже ждал сюрприз. "Не далеко вы собрались, господин Морель?" Или всё же правильнее, "Господин Торн", помахал перед моим носом пистолетом Артур, которого окружали трое громил. Смотрю, ночь не прошла даром. Растановил обо мне справки. Решил я больше с ним не церемониться. Именно так Всверкнула белозубой улыбкой блондин. Интересно, и почему Сандерс всё это время скрывал, что бывший агент один из семи глав самого Спектра. Вот как. Выходит, Марк знал правду. Видимо, у него были свои причины, пожал я плечами. Но ты ведь не поэтому пошёл на сговор с начальником из следственного центра, решив подставить и Сандерса, и всю экспедицию. Никто заранее не мог знать, что я сюда прилечу. Ни с кем я не сговаривался. Лицо Ардора покраснело, но я и так отлично считывал его эмоции. Я ведь тоже потратил время с пользой и вчера пообщался с нужными людьми. Решили затеять на базе переворот и взять власть в свои руки, списав смерть Марка на несчастный случай. Заговаривал ему зубы, одновременно соображая, как всё лучше провернуть. Втроём и сразу я точно не справлюсь, даже со своим даром внушения. Но есть один проверенный способ. Главное не мешкать, действовать молниеносно. Направив поток эйри на самого высокого и опасного на вид мужчину, я вынудил его броситься на второго. Тот и сам не понял, что случилось, когда накинулся с кулаками на своего соседа. Третий, не сразу разобравшись, что это устроил я, полез разнимать двоих. Тем самым я получил возможность выбить из рук зазевавшегося Артура оружие. Пистолет отлетел в сторону, а мы с блондином сцепились в рукопашную. Мне пришлось переключить ментальное воздействие уже на него, чтобы успокоить Один из охранников очнулся первый и помчался на помощь своему шефу, но что-то заставило его остановиться и грохнуться на бетонное покрытие. Рядом мелькнул силуэт Энди, которая успела подхватить упавшее оружие и направила его на главного охранника. "Назад, иначе я его убью", прошептала она. Левант держала Артура на прицеле и выглядела при этом потрясающе. Глаза блестели металлом, губы искривились в жёсткой улыбке. Она напоминала разъярённую кошку. Парню не надо Виновато выдал Артур, жестом велев остальным отойти. Я тут же взял под контроль одного типа, ещё пытавшегося рыпнуться. Расходимся, шоу окончено, махнул я им, а сам открыл пультом шлюз корабля. А с ним что делать? указала Энди на блондина, который так и лежал на площадке. Возьмём с собой, чтобы не успел ни о чём договориться в наше отсутствие. Обработаем по пути. Да и помощи лишней не будет. Правда ведь, Артур? пихнул я его в бок. Поднимайся. На корабле Артура пришлось связать, но он уже не пытался возмущаться. Я очнулся лишь в момент взлёта, мысленно промотав всю последовательность событий. Показалось странным, что охранник, бросившийся на меня, упал словно подкошенный. Вот и что это такое было? Энди. Алекс напряжённо смотрел на экран, управляя кораблём, а Яна в всякий случай следила за Артуром, который в свою очередь наблюдал за Торном с приоткрытым ртом. Науки Алекса меня действительно поражали, и, видимо, самого неприкосновенного тоже. Но ещё больше удивление вызывало другое обстоятельство. Несколько минут назад мне удалось отзеркалить эмоции Алекса, направив их на мужчину из охраны. Кажется, Торна это тоже удивило. Я и сама не знала, как так вышло, просто очень уж хотелось ему помочь, и я каким-то образом сконцентрировалась на ударе. Неужели сыграла роль наша с Алексом ментальная связь? и я смогла воспользоваться его же способностями. Своих-то никогда не имела. Но в присутствии постороннего Алекс предпочёл не поднимать эту тему. А вы профи, господин Торн, не выдержал Артур, когда Алексу удалось вывести Звездолёт на орбиту, а планета на экране отдалилась, зрительно приняв форму шара. Сомневался? езвительно отозвался Алекс. Изучив ваше дело, ничуть. Алекс довольно хмыкнул в ответ. А больше тебя ничего не удивляет. И, кстати, ко мне можно обращаться на «ты». Мне показалось, или Алекс пытался выстроить с ним доверительное отношение. «Хорошо. Имеешь в виду свои способности?» Чуть замялся Артур. «Да. Я и раньше слышал о подобном, хотя слегка удивлён. Думал, это миф. Значит, ты один из тех странных людей, что когда-то прибыли на Фронтерру? В третьем поколении. На пару минут воцарилась тишина. Так чем же мешали Сандерс и моя мать, раз ты пошёл на такую сомнительную сделку?» нарушил Алекс сложившуюся паузу. Я не собирался никого убивать. Просто Грину удалось всех убедить, что правлению Сандерса давно пора положить конец. И он выжидал подходящий момент. А экспедиция пришлась весьма кстате. Я ничего не имею против Луиза и Марка лично. И тебе всё равно, что архипелаг подвергся воздействию мощнейшего циклона? Не может быть. Алекс на несколько секунд отвлёкся от управления, чтобы включить запись из браслета. Теперь убедился. Но как Торн почувствовал замешательство Артура, которое передалось и мне. Неужели он действительно не знал, что экспедиции угрожает серьёзная опасность? Грин говорил, что это безопасно, что мы заберём всех через несколько дней. От возмущения я даже закашлялась. Его самого бы оставить там на недельку. А что не так с правлением Марка Сандерса, продолжал выпытывать Торн. Он хотел со временем наладить с пирамидой связи, чему другие противились, считая это решение рискованным. Мы просто собирались поменять расклад сил. К моменту возвращения Марку объявили бы о новых назначениях, так говорил Грин, и я поверил. Так что, ты тоже ненавидишь тех, о ком даже ничего не знаешь? он усмехнулся Алекс. Я понятия не имел, что у Марка Сандерса есть свой человек среди глав спектра. А если бы не было. Конечно, Алек со многим умалчивал в разговоре с Артуром, например, что не имел никаких контактов с начальником станции и вообще несколько лет не помнил об инфините. Но сейчас речь шла не об этом. Алекс пытался перетянуть парня на свою сторону, сделать союзником, убедив в том, что обычные жители пирамиды ничем не угрожают базе. Компьютер уже высчитал точку для снижения, и теперь монитор показывал непроглядные облака, в которых время от времени сверкали молнии. Широко раскрыв глаза, я смотрела, как Алекс провёл корабль с самой безопасной траекторией. Внизу уже темнели многочисленные острова. «Где они должны находиться?» — строго спросил Торн у Артура. Квадрат 10-12, там довольно большой остров. Алекс отыскал нужный остров на карте. Вскоре мы добрались до побережья, и Алекс посадил корабль, заранее просканировав лучами участок. "Энди, развежи нашего спутника", попросил он меня, чтобы не отвлекаться от компьютера. Артур потёр затёкшие руки. На всякий случай я по-прежнему следила за ним, держа за поясом пистолет. Но, кажется, блондин уже не собирался нам сопротивляться. Мы втроём спустились по трапу и осмотрелись. Дождя не было. Зато дул сильный ветер, принося солёные запахи моря, а сам берег выглядел опустошённым. Здесь валялись вырванные с корнем деревья, в песок были зарыты остатки оборудования и временных зданий. Местами ещё оставались лужи. Цунами накрыло лагерь, резюмировал Алекс, расстроенно пнув пустую раковину ногой. Но это случилось раньше. Прошался по берегу Артур, рассматривая последствия стихии. Почти вся вода схлынула. Несколько часов прошло, как минимум. Но людей здесь нет. Возможно, они покинули стоянку до прихода воды, — заметила я. «Да уж, беда на фронтере никогда не ходит одна», — озвучил Торн местную поговорку. «Такое ощущение, что они всё-таки предвидели опасную волну и успели уйти. У них ведь был с собой летательный аппарат», — повернулся он к Артуру. «Один флайер экспедиционный, второй, на котором позже прилетел Сандерс. Нужно их найти. Вряд ли они улетели на другой остров в такую погоду». Алекс быстро взглянул на небо, которое угрожало разразиться ливнем. Полетели, возможно, до темноты мы успеем их найти. Алекс. День в этих широтах длился чуть дольше привычного, что отчасти облегчало нам поиски. Я методично квадрат за квадратом обследовал весь остров, большую часть которого занимал лес, перемежающийся с вытянутыми каменистыми участками. Дальше имелись холмы, до которых мы ещё не добрались, но между ними и лагерем пролегали озёра. Поэтому я не думал, что экспедиция ушла в ту сторону. Настроенный на поиск металлов детектор постоянно просвечивал поверхность на предмет возможных обломков. Радовало, что здесь вообще не было опасных животных. Если группа действительно успела уйти в глубь острова, с ними всё должно быть хорошо. И на это надеялся. Начинался ливень, что совсем меня не обрадовало. Несмотря на то, что внутри корабля нам ничего не угрожало, чувствовал я себя ужасно. Вода снижала обзоры, затрудняла поиск. В какой-то момент система всё же сообщила о том, что внизу найден металлический предмет, и я опустил корабль ниже, зависнув прямо над лесом. Это разбившийся флайер, азвучил Артур то, о чём я и сам успел подумать. Здесь даже не имелось подходящего места для посадки звездолёта. Я облетел ближайшие деревья, поочерёдно увеличивая изображение, полученное из камер, и увидел только размытый овраг, постепенно наполняющийся водой. Людей тут не было точно. Но теперь мы хотя бы знали верное направление. Сообщение пришло так неожиданно, что я даже дёрнулся. В верхней части экрана заморгал значок сигнала SOS. Мы дружно переглянулись. До точки отправки всего 2 мили, высчитала Энди, которая на ходу разбиралась в управлении аппаратом. Это холмы, куда мы ещё не добрались. Отлично, скоро будем там, выдохнул я, и рёбра защемило от волнения. Несмотря на надвигающиеся сумерки, мы издалека заметили временный лагерь, несколько палаток, которые щедро поливал дождь. В некоторых из них горел свет, а неподалёку стоял одинокий флаер. Я выбрал терпимую площадку для звездолёта, а потом выдвинул трап. Я летел к палаткам, даже не разбирая дороги. Какое-то растение, вроде мухоловки, протянуло ко мне свою коричневую с красной серединой головку, преграждая путь. Но я решительно двинул по ней снизу кулаком, заставив закрыть хищный рот, пока она не схватила мою руку. Я и раньше сталкивался с такими представителями фауны. Ноги то и дело застревали в грязи. Пока выбрался на открытую местность, куртка зацепилась за какой-то куст и в нескольких местах порвалась. Мокрые пряди волос прилипли к албу и лезли в глаза. Воду приходилось постоянно сплёвывать. Её состав был не совсем безопасен. К нам выскочили из палаток учёные, радующиеся тому, что их нашли. Похоже, услышали звук двигателя, но они меня мало волновали. Где я, Луиза Марель, перекрикивая дождь и ветер, спрашивал я у незнакомых людей. Она в палатке подхватила вирус тропической лихорадки, сообщил наконец кто-то из группы. Кворх. Я побежал туда, куда указал мужчина. Открыл дверь из плотной ткани. Мама лежала на раскладушке, и в искусственном свете лампы её лицо выглядело совсем бледным. Рядом на стуле находился мужчина, который что-то просматривал в планшете. Тихо работал генератор. Мама, опустился я на колени, сжав её тонкую руку в своей ладони. Несколько мгновений она ничего не отвечала, хотя глаза были открыты. а я всматривался в лицо, здорово изменившееся за это время. Конечно, сейчас влияла болезнь, да и возраст взял своё, но она всё равно казалась мне самой красивой на свете женщиной. «Алекс, я что, уже умерла, раз ты мне снишься?» — сухими губами прошептала она. «Я вернулся, прилетел за тобой, теперь всё будет хорошо», — сбивалось моё дыхание. «Раз ты здесь, всё уже хорошо». На её лице появилась слабая, но довольная улыбка. Она попыталась подняться, хотя это удалось с большим трудом. Я обнял её хрупкие плечи, а у самого сердце вырывалось из груди, с силой ударяясь в рёбра. В висках тяжело пульсировало от нахлынувших эмоций. Было до боли грустно и в то же время радостно. Все слова, которые хотелось сказать, вдруг растворились в объятиях родного человека. Я уложил маму обратно на постель и повернулся к мужчине, что находился здесь. "У неё сильный жар", сообщил я. "Знаю, на ней уже ввели вакцину. Марк, я почувствовал, как мои глаза округлились. Удивительно, что ты появился именно здесь и сейчас, Алекс. Это настоящее чудо. Мы бросились к друг к другу, обнявшись. Сандра спаотически по похлопал меня по спине. Что делать с мамой? спросил я, оставив объяснения на потом. Процесс выздоровления начался. Конечно, в таких условиях сложно что-то ускорить. В стационаре мы решили бы проблему за пару дней. Я смогу забрать сразу несколько человек, потом отправим спасателей за остальными. Мы торчим здесь уже 3 дня, так что пару часов погода не сделают, улыбнулся Марк. Я вдруг вспомнил про Энди, которую оставил на звездолёте вместе с Артуром. Нехорошее предчувствие кольнуло грудь. Я сейчас вернусь, собирайтесь, сказал я ещё раз, шав за запястье мамы для поддержки. Я издалека услышал чей-то крик и ускорился. Насколько это оказалось возможно. пришлось вновь пробираться мимо хищных растений и преодолевать грязевые лужи. Я переживал, что с Энди в этот момент может что-то случиться. Не надо было так торопиться к лагерю. Я ведь даже не оставил никаких указаний. Идиот. В салон аппарата я запрыгнул почти с разбега и замер, глядя на неожиданную картину. По моему обонянию сразу ударил запах горелого мяса. Около панели управления лежал Артур с выпученными и остекленевшими глазами. В груди зияла обожжённая дыра. И парень уже не дышал. Пол вокруг был забрызган кровью, рядом виднелись мелкие кусочки плоти и одежды. Энди стояла у противоположной стены, сжимая в руке бластер и тяжело дышала. Зря мы ему поверили. Когда ты ушёл, он попытался угнать твой корабль. Я совсем не хотела его убивать, хрипло произнесла она. Просто чувства вдруг пропали, и я действовала на автомате. С моим возвращением она вновь оживилась и теперь не могла принять реальность. Иди сюда. Притянул я её к себе, осторожно вытащив из ладони оружие. Ты поступила правильно. Мы дали мерзавцу шанс, а он им не воспользовался. Вот и всё. Успокойся. Наверное, и на её месте я сделал бы то же самое, или нет. Размышлять над произошедшим слишком поздно. Теперь нужно быстро убрать здесь следы, чтобы транспортировать людей, а ещё рассказать обо всём Марку. Он должен понять. Я нашёл свою маму и остальных членов экспедиции. сообщил я Энди, когда она немного перестала дрожать. Мы вместе возвращаемся в Infinity.